Глава вторая. У Новгорода Великого. После разгрома войска царевича Салтана, сидя Ахматова сына, поход, ратный на Новгород, решен был обоими государями. Великий князь Василий Васильевич отослал новгородцам грамоты с объявлением войны. Января же 17-го, накануне похода, беседа была у государей с боярами ближними в покоях Василия Васильевича. Разговоры вести начал Иван о набегах татарских, о войнах, постоянных с ними. «Понятны мне все обычаи татарские», — сказал он. «От схудности сии грабежом живут. А притч коней баранов до да воинского снаряжения у них ничего нет». «Конем да копьем жив татарин-то», — подтвердил Василий Васильевич. «На коне он воюет, коня ест, пьет кумыс из кобыльего молока и водку из него же делает» а прочее все грабежом добывает. — По что на новгородцы воюют? — воскликнул Иван. — У них ведь все есть, богаче нас живут. — Из жадности, — молвил князь Юрий Патрикеев. — Ишь ведь куда долгие свои руки протянули? На всем заволочке дань берут соболей и серебро из югорской земли и Сибири, а из других мест и соболей же, и белку, и куницу, и горностая, и птицу ловчую, белых кречетов да... Соколов и всякое добро, а мы им что, кость поперек горла? Заглотнуть-то глотка мала, вынуть же, силы не хватает. Коль могли бы, смеясь, заметил Василий Васильевич, так не то к мании. Да, они бы Печорской нам не платили, а и нас бы давно съели. Иван напряженно думал, все еще ясно не понимая, как новгородцы силу такую забрали, а вот Москва все же их бьет и дань с них берет. «По что ж так?» — спросил он с недоумением. «Они все из чужих рук берут». «Как и татари», — живо ответил Курицын. мы война у них другая. Татарин-то сам всех бьет стрелой, копьем до да саблей, а новгородец рублем разбойничает». Василий Васильевич презрительно усмехнулся и молвил. «Новгород-то и князя себе нанимает». Иван расправил складки на лбу и сказал громко и отчетливо. Я уразумел, в чем сила Новгорода, а вот в чем у него слабость, еще не ведаю. У татар, как и у нас, от межусоби трещина по всей Орде. А мы, живо вмешался, Василий Васильевич, ту трещину прорубим шире, елико сил хватит, стравим татар между собой, как собак. Иван поморщился, и когда отец замолчал, настойчиво спросил, где и какая у новгородцев трещина есть? «Ныне ведь воевать нам с ними?» Бояре и воеводы значительно переглянулись и почтительно смолкли, думая о том, какой ответ дать. «Ратное дело у них плохо», — молвил воевода-босенок. «Воев настоящих у них нет. Вот откупиться они всегда могут. Богаты ведь казной несметной». «Верно», — зашмели бояре. Но князь Василий молчал. Слушая сына, он насторожился и чего-то ждал необычного. В лице его были тревога, надежда и гордость. «Трещина у них», — заговорил густым голосом князь Иван Реполовский. «в том, что хлеба у них своего нет. От нас, с низовских земель, хлеб так к ним идет. Мы ж дотверь, что в Москву дверь. Можем хлеб до новгородцев не допускать, Исак их отбивать можем». Торговля у них зорить, земли их пустошить. Иван снова нетерпеливо свел брови, но сказал ровно и спокойно, «Сие все мыслю истина, но не сие главное-то. Новгородцы могут с татарами, с Литвой и Польшей против нас пойти все вместе. Нам же надо б где у них такая трещина, которой им не скрипить. Сыскать, по что зло у них между собой — и чем раздор их доржится. Снова переглянулись все бояре и воеводы, но сказать в ответ ничего не могли. Только молодой подьячий Федор Васильевич Курицын, тряхнув кудрями, сказал с уверенностью, трещина у них в том, что бояре их до да гости богатые, черных людей жмут, и рабов из них содеяли. Сироты да бедные люди на больших и богатых зло мыслят. «Умён ты, Федор, воскликнул Василий Васильевич. «Концы у них в Новгороде с концами непрестанно воюют. Не зря они друг друга на мосту режут, до да с моста предсвятой Софии в Волхов мечут». Примечание. Новгород в старину делился рекой Волховом на две части — купецкую торговую и владычную, софийскую. На владычной стороне было три конца — Людин или Гончарский, Загородский и Неревский, а у Кремля — Околоток. На Купецкой стороне два конца — Славянский и Плотницкий. Обитатели концов назывались Кончане, а обитатели улиц — Уличане. Концы и улицы имели свои веча — Кончанские и Уличанские. Конец примечания. Иван слегка усмехнулся и обвел острым взглядом бояр и воевод — Они молчали, не решаясь сказать что-либо. «Вот она тут и есть, новгородская трещина», — сказал он негромко. «Токма, уразумев, где и в чем у ворогов трещина, ведать будем, кого бить у них, а у кого помощи искать». Через два дня после Думы в понедельник января 19-го, пошли походом на Новгород оба государя. Когда станом стали у Волока, Начали к ним прибывать один за другим князья и воеводы с полками своими, и собралось вокруг государей множество воинства. В это время спешно пригнал в и посадник новгородский Василий Степанов с Челобитием. Пожаловали бы государи новгородцев, на Новгород бы не шли и гнев свой отложили. Василий Васильевич Челобития этого не принял, и, вступив в землю новгородскую, немедля ни часу, отпустил воевод своих, князя Ивана Васильевича Стригу Аболенского и Федора Васильевича Басенка, на русу, что лежит к югу от Ильмень озера. Там же о нападении низовских полков и не мыслили. Сами, государи пошли к северному краю озера, к Новгороду. Со всей силой конной, пешей, пушки и пещали с собой повезли. Но, дойдя до яма, я жил биться. по совету Ивана снова стали здесь станом, Всего в ста верстах, напрямую от Новгорода. Примечание. Ям, почтовая станция. Отсюда ямщик татарский. Конец примечания. Пусть, — говорил на военном совете юный соправитель, — мыслят новгородцы, что мы токмо с полуденной страны идем, и шлют туда все силы свои. Мы же, разослав дозоры и лазутчиков, ждать будем. Когда же они босенка и стригу теснить начнут? а те отходить будут, мы изгоном пойдем к городу и обложим его всей силой. — А босенок-то со стригой куда? — спросил Василий Васильевич. Иван задумался и через несколько минут молвил резко. — Товаров и полону им не брать, а разделиться на двое. Пусть стрига с боем отступает к нам, на плечи собе возьмет. «Новгородцев-то! Басенок же, у которого конники лучше и проворней даже татарских, пусть в тыл врагу забежит и покою ему не дает ни днем, ни ночью!» Молчали все долго. Иногда только то там, то тут перешептывались. Но сказать громко о думах своих не решались, не уверены были. Наконец Василий Васильевич, обратясь к сыну, сказал, «Ну ладно, так и сотворим все, как ты, государь, сказываешь». Только мы за Басенка и Стригу отсель трудно решать. А притч Полона им ни о чем приказывать не надо, им видней. А может, они и разобьют новгородцев-то. Не отступать от них, а сами гнать их будут. Мы же тут подождем, как все обернется. Воеводы московский Басенок и Стрига, как снег на голову, пали на град Русу. Многое множество богатства они взяли, ибо жители града не успели выбежать, да и товаров своих сохранить в тайниках. Воеводы же со всего града сани и даже телеги собрав, и коней всех у горожан захватив, великие обозы с добычей составили и к своим государям вместе с полоном отправили. И от корысти в такую слепоту впали, что всех людей своих с обозами теми отпустили. Остались только сами воеводы, да подручных их. Дети боярские с малым числом конников, без которых им обойтись нельзя уже было. Отпустив обозы, верст на двадцать вперед, потому шагом они шли, собрались воеводы и сами к государям ехать, чтобы добычей своей похвастаться. На коней уж садиться стали, как видят, дозорные к ним один за другим скачут, Прискакал первый, сказывает воеводам в тайне Рать, вельми великая идет Новгородская. У них доспехи железные, как у немцев, проклятых, и копья такие же долгие. Переглянулись воеводы? А сколь их? Спросил Стрига. Семен Иванович, что наш полагает, тысячи три будет. Белыми стали воеводы. Поманил босенок одного из детей боярских из стражи своей, широкоплечьего мужика уже с ее. — Сколько у нас, Митрич, конников осталось всего? — спросил он. — Колосот восьми будя, — ответил тот. — Молчат воеводы. — Дрогнули скулы у стриги? — Что сотворим? — спрашивает он у босенка. — Ежели бежать нам, то от государей своих погибнем. Понеже виной своей корысти ради воев своих отпустили. Князь — Князь-то распалиться, молвил босенок. Не миновать нам смертной казни. В гневе он пощады не знает. Ну, ежели бы один он, оправили бы грех свой Айван, тот глазищами токма пронзит, все вызнает. Змеиный глаз у него. Зато и мудрость змеиная. за зря зла не садеет, Отец-то ему внимает. Заступником перед отцом бывает. А за вину? Полон ведь брать не приказано. Ничего не отвечает босенок, только рыжие брови его от волнения играют, и руки слегка дрожат. «Братья мой», — молвил он наконец, — «лучше помрем все за правду, за государей своих», — обнял его стрига и воскликнул. «Бить будем ворогов, за измену и воровство их». А на горизонте уже зачернели в снегу цепи конников вражеских. Оглядел босенок окрест себя, плетни кругом, да заборы, суметы большие снежные. Развернуться конницы негде. Загорелся вдруг Федор Васильевич и крикнул дерзко, почти весело. Что нам гадать-то? Снявши голову, по волосам не плачут? Нет, у нас выбора. Коли живы будем, не умрем. Чего на свете не бывает? Пообьем еще новгородцев-то. Князь Стрига прищурец глядит на медленно подъезжающих новгородцев, Усмехается он, видя, как неуклюже сидят новгородские конники, как не знают по неумению, куда деть длинные копья, которые мешают им конями править. «Гляди, гляди, Васильич!» — говорит он босенку. «Какие конники-то?» «Конь-то брыкнет задом, а он под него падет!» «А мы их брыкаться заставим!» — весело уж кричит босенок. «Иван Митрич, собирай воев ближе к плетням до да заборам, к суметам да ямам!» В другое это время тут конникам биться люто, а сей часец нам выгода. Легче конец себя ворогов посшибают. Пусть наши стрелами бьют токма по коням. Доспехи железные, стрелой их не прошибешь, а в глаза все едино не попасть. Истина, истина! — весело кричит князь Стрига. И воины все, что слышат зычный голос босенка, тоже смеются. «Стрясем их с коней!» — кричат одни, словно яблоки с яблони. «Едут-то, едут, как!» — кричат другие. «Ну и вои! Им не воевать, а ток мы бы с коня не упасть!» Быстро спешились воеводы московские и воины их, и коней около себя привязав, засели в засаду у сугробов пред заборами и ямами. С криками, в трубы трубя и в барабаны гремя поскакали новгородские конники на московских. Тучи железные нахлынули, а порядка среди них нет, править не могут. Подпустили их поближе московские воины, и вдруг разом запели их стрелы, завизжали раненые кони, заметались, сбили весь строй в котел какой-то кипящий, падают конники новгородские, трещат, ломаются длинные их копья, а в доспехах железных воины с земли подняться не могут. Крики, и вопли, топчут кони людей насмерть и разбегаются по полю без седоков, а стрелы московские все бьют по коням. У новгородцев же лучников совсем нет». Никогда их воины из луков не стреляли. Вот уж первые полки бегут, сами в разные стороны. Рвутся воины московские, дабы на своих коней вскочив гнать бегущих, но воеводы саблями им пригрозили. Вот и сам посадник большой Михаила Туча коренные полки свои на москвичей двинул. Воеводы его за ним скачут, саблями машут. Опять полетели стрелы московские. Стал на дыбы конь посадника со стрелой в шее, и грохнулся навзничь, придавив седока, а остальные помчали воевод своих в разные стороны. В полках же новгородских еще больше беспорядка. Словно каша в котле, все кипит. Вот выскочили вперед воинов пять московских с Иваном Дмитриевичем к тому месту, где упал посадник на землю, выволокли его из-под издыхающего коня, схватили и к себе повели. Увидав пленение воеводы, Воины новгородские, из которых более половины было из посадских черных людей, стали кричать друг другу «На кой хрен нам за толстопузых живот полагать? Бросай копья, бежим во свояси!» В этот трудный час воеводы новгородские бросились посадника своего вручать, и один из них сек голову Ивану Дмитриевичу. Закричали, заревели в гневе и ярости воины московские, и, повскакав на коней, как ястребы, бросились на новгородцев, А те уж и так коней оборачивать стали, и копья бросая помчались кто куда мог. «Бей их, замитрича, ревут московские конники, гони!» Посадника же тучу, избив изрядно, привели к воеводам. А малое воинство воевод московских гнало и секло новгородцев. Много бы полона взяли москвичи, да за малолюдством своим не могли, дали убежать врагу. Видя это, Стрига сказал босенку — И сие узнает, Иванта и в глаза колоть будет, что на чужое добро метнулись, а чудом да дерзостью спасаясь, полону ратного не взяли. За полон-то ни одну чай тысячу Новгород в казну бы государем выплатил. Простит, — весело откликнулся Собосенок. — А посадник вот один всех стоит. Да и войско-то их мы прахом развеяли. Солнечный зимний денек... Морозцем крепко прихватывает, а снег так и сверкает кругом. Гудит, шумит на правом берегу Волхова новгородский торг. Полным-полно народу, от самого моста Великого до Вечевой Гридницы и Ярославова дворища, вплоть до церкви Ивана Предтечи на опоках и до Большой Михайловки. Примечание Великий мост — древний деревянный мост через Волхов с деревянными же башнями на обоих берегах. Вечевая Гридница — строение при княжих хоромах для совещаний перед созывом веча. Созывалось вече звоном в особый вечевой колокол, висевший на башне Гридницы. Ярославова дворище хорома государя, построенное новгородским князем Ярославом. Большая Михайловка, слобода. Конец примечания. Шумит Торг, кипит жизнь новгородская. Могуч, богат и красив господин Великий Новгород. Окружен он земляным валом с глубоким рвом и башнями. За валом стоят слободы, белеют монастыри с боевыми башнями и стенами. С правой купецкой стороны, где торг идет, видны кремлевские стены на владычной стороне, а из-за стен высит свои пять куполов собор Святой Софии. Примыкает к собору этому вплотную шестой купол башни, соединенный с ним крытыми переходами. Малые купола строены луковицами, а средний — Большой и высокий, в виде огромного золоченого шлема. Возносит он ввысь самый большой крест, на котором насажен медный отбеленный голубь. Когда голубь сей слетит, говорят народи, конец будет Новгороду. Когда же это случится, никому неизвестно. А пока спокоен Новгород, и даже Москвы не боится. С Польшей и Литвой о многом у него в тайне договорено да и войско большое, и хоть волей и неволей, осогнано куда надо, в русу ушли конники в немецких кованых доспехах, которые ни стрелой, ни даже испищали ручной, не прошибешь. Шумно на торге, хоть и зима, хоть нет лодок и кораблей на замерзшей реке, и опустили все вымолы, и только людно на складах Геральдова вымола, что рядом с немецким двором, где хранятся товары иноземные. Примечание «вымол», «Речная пристань». Геральдов вымал старинное название пристани иноземных купцов. «Немецкий двор» — старинное название гостиного двора для иноземцев. Конец примечания. Но вместо кораблей и лодок тянутся обозы со всех сторон, бочки везут с салом, пушнину дорогую всякую, тюки с холстом, полотном и сукном, везут мешки с хлебом, карабас с сушеной и соленой рыбой, туши бараньи. Ползут эти обозы со всяким добром через широкий деревянный мост с высокими башнями на обоих концах, въезжают на торг, где кроме лавок деревянных и навесов стоят амбары каменные и бревенчатые, а рядом с Иваном Притечей гостиный двор, где лежат товары всех богатых гостей. Но кроме товаров из пяти новгородских и заволочья, товаров из низовских земель, идут сюда обозами и товары заморские. Примечание. Петины новгородские. Области, подчиненные Новгороду. Конец примечания. Вот тянутся через мост небольшие немецкие обозы с дорогими сукнами, соловянной и стеклянной посудой, с селедкой соленой, перцем и горчицей. Рядом с возами шагают в коротких кафтанах сами купцы немецкие с саблями на боку. Сапоги у них трубами и выше колен, а на головах шапки приплюснутые блином лежат. Сопровождает их своя стража немецкая в латах, с копьями и ручными пищалями. Вот едут уж они по торговой площади, подъезжают к Ивану Предтече, где стоят под навесом большие весы. Новгородские надсмотрщики мытные взвешивают товары немецкие. Берут с купцов вещи, пошлины торговые. Тут же на площади, наряду с большим торгом, идет торговля мелкая. В палатках, с вазов и с рук... Продавцы зычно кричат, выкликая свои товары, хвалят их, отбивая покупателей у соседей. Мечутся они у своих прилавков под навесами, где разложены цветистые сукна, шелка блестящие, полотна, где поблескивает серебряная и стеклянная посуда, кольца, серьги, ручные обручи и всякие ларцы затейливые. У вазов же, крику и шума не меньше, продают там воск, кур, гусей, меха разные, кожу выделанную рыбу из коробов, мед из кадок и прочее. Тут же снуют и кричат сбитенщики, и бабы с оладьями и гороховиками. Звенит в ушах, когда голосят они часто и звонко «Оладьи! Горячие оладьи! Гороховики! Гороховики!» А среди бабьего визга густо гудят мужики «Сбитень! Сбитень горячий!» ну, В кабаки же зазывать и не приходится, ибо у их крыльц так толпится народ, почти непрестанно распахиваются двери кабака, окутываясь от мороза облаком пара, то принимая гостей, то выбрасывая вон пропившуюся голодьбу кабацкую. Вдруг всполошилось все кругом, забегали, засуетились люди, видят на взмыленных конях прискакали из русы домой конники новгородские, оголтелые, без копий и щитов. Бросились купцы запирать лавки, торопливо рассчитываясь с покупателями. Жонки и девки бегут по домам, а у Ярослава дворища собирается густая толпа. Гости иноземные гонят изо всех сил обоза своих складом немецкого двора. Вот кто-то поспешно бежит к вечевой каменной башне, что выдается вперед четырехугольным телом своим, увенчанное вместо купола островерхой каменной шапкой. Гулкий удар большого овечевого колокола прогудел тревожно и страшно, будто на пожар. Еще удар, и все чаще и чаще кричит и стонет медь над городом. А людской муравейник копошится, становится гуще и гуще, и не только на площадях, но и на улицах, и в переулках. Бегут люди к Ярославову дворищу и со всех концов торговой стороны, и со всех концов владычной. Знают уж все, какую весть принесли конники новгородские. Охают, сомлели от страха, а мертвели, будто толкутся без смысла и разума, галдят, сами не зная что, и бегут на вече. Там, на помосте деревянном со ступенями и перилами, сидят уж на скамьях богатеи новгородские в нарядных шубах и собольих шапках, новые и старые посадники, и тысяцкие, и все люди вящие, передние и большие». Примечание. Посадник, глава новгородского правительства, Тысяцкий, ведал делами черных людей и судил их. Вящие люди, знатные и богатые люди. Конец примечания. Но неважно и нестепенно они теперь, а кричат, шумят, то садясь, то снова вскакивая с места, еще больше шумят и кричат у подножия помоста. Люди молодшие, меньшие, черные и посадские, в страхе и тоске томясь. Злом все друг против друга разгораются, а что делать не знают. От того пуще все кричат и галдят, как пьяные или безумные, одни одно, другие другое. Никто не знает, с чего речь начать. Наконец кто-то удумал и стал говорить, что по его мысли делать надо. Смолкли было стоны и плач о гибели войска и близких своих. Прекратилось ругание против богатеев, что войну с Москвой затеяли. Но слушали недолго, снова начались споры и крики, пока не заревел кто-то зычно «Идти вящим всем ко владыке Ефимию, бить челом ему, дабы шел он в яжолбице к государю московскому, мольбы ради о прощении нового города». Расступается народ на Вечевой площади, дорогу дает всем сходящим с помоста посадникам и Тысяцким, боярам новгородским и гостям во главе с нынешним посадником и Тысяцким. Идут они в суровом молчании и печали по торгу, а толпа и здесь, раздается пред ними на обе стороны, давая свободный проход вящим людям. Вот идут они уж по великому мосту, вот перешли уж Волхов, вышли из ворот башни, что у моста, и двигаются по владычной стороне, к пятиглавой святой Софии. Затихает гул и крики толпы, замолчал вечевой колокол, И только кое-где звучат среди народа злые речи. Шумят у самого моста гончары, каменщики, кожевники, плотники, мостники, кузнецы и другие. — А все толстосумы! — кричит седобородый кожевник, старик с могучей грудью и могучими руками. — Толстосумы, баю, всему зло! Всегда у них пред Москвой неисправление. К Литве больше гнут. Взглянув из-под лобья, молвил чернобородый мужик — Свою Русь православную за барыши позабыть могут. Они нас продадут, суетливо мечась, по бабье заскулил сухой маленький гончар по прозванию Комарик. Продадут не за гроб, братики. Лучше самим на Москву нам податься. Ну, хрен редьки не слаще. Не-не, запищал Комарик. Пущай в Москве тоже не слаще. Все же лучше хромать, чем сиднем сидеть. Есть и в Москве худое. Да нигде, в одной полосе всех угодий не наберешь». «Может, и так, — хмуро оглядев всех, — молвил кожевник. — Да ток и Москва-то! Кому мать, а кому и мачеха! Что зря выражить-то?» Махнув рукой от досады, пошел прочь старый кожевник. А комарик обиженно фыркнул носом и крикнул старику вслед. «Станешь выражить? Коли нечего в рот положить!» Не сразу склонил ухо владыка Ефимий к мольбам горожан новгородских. Огорчен и разгневан был он неисправлением и дерзостью паствы своей. «Иду молить великого князя», — сказал, наконец, он с печалью, — «да отпустит нам злое, ибо не токма измена была ему, но и руку на него подымали». В тот же час собрался владыка спешно к яму Яжолбицы, что в ста двадцати только верстах от Новгорода. Поехали с ним, по обычаю, новгородскому посадники, тысяцкие, бояре и люди-житие. Примечание. Люди-житие – средние землевладельцы. Конец примечания. В многолюдстве таком, с дарами многими и большой казной, прибыли они все в яжолбицы, но не смели пред очи государей стать московских, прежде били челом братьям их и боярам. Немало рублей новгородских, кубков и чарок золотых и серебряных новгородцы роздали, прося заступиться за них перед государями. Все же умолил, упросил всех, кого надобно, владыка Ефимий и предстал, наконец, перед государями, со всем посольством Новгородским. Иван впервые видел всех лучших и властных людей Новгородских, которые правят, как хотят, самим господином Великим Новгородом. Все время, пока идут у них переговоры с Васильем Васильевичем, ни во что не вступается Иван, а только слушает внимательно и следит за всеми, как говорят и как ведут себя. Зато договор составляет он сам с помощью Федора Курицына, а после читает его отцу. Знают о всем новгородцы и боятся. Василий Васильевич понятен им. Иван же гнет все куда-то другим путем — Неисправление мне, ваши тягостные, жалуется Василий Васильевич, много мне и от вас. Лиходеев моих у себя принимаете, татар наускиваете, с немцами, до да сляхами до да с литвой против Москвы кромолу куете. Ну, все это понятно новгородцам, не впервые случается так. Кряхтят они только, когда требует с них Василий Васильевич казны, многонько, десять тысяч новгородских рублей серебром. Спорят, торгуются, бояре московские и новгородские, но Москва никаких скидок не делает. Шума много, слезы даже и мольбы, но ведомо новгородцам Москву не упросишь. Иван же договор составляет, время от времени с отцом советуюсь и с его боярами ближними. На переговорах же все так же молчит он и только смотрит. И пугать уж новгородцев начинает этот непонятный пронизывающий взгляд — Вот уж Василий Васильевич получил сполна десять тысяч рублей, выбрано уже боярик, которым ехать назначено в Новгород, новгородцев приводить к крестному целованию по новому договору, да и сам уж договор готов. Все собрались послы новгородские со владыкой своим во главе, рядом с владыкой посадник и тысяцкий, а за ним все прочие из старых посадников и тысяцких, из бояр и купцов богатых, Когда же Федор Васильевич Курицын читать стал новый договор? Заволновались все, а многие с мест встали, сидеть не могут. Только Иван сидит неподвижно и спокойно, да глазами, словно пиявками, ко всем присасывается. Слушают новгородцы чтение и ушам сначала не верят. Отступиться должны они для московских князей Василия и Ивана, откупленных купленных ими земель ростовских и белозерских, Черный бор платить обязуются в Москве. Отменяют вечевые грамоты и вместо новгородской печати налагают печать великого князя. Не смеют вмешаться в княжей усобицы и обязуются не принимать никого из рода Шемяки и прочих лиходеев московских князей. Примечание «Черный бор» — поголовное подать с черных людей. Конец примечания. Снова мольбы, споры — А Иван сидит неподвижно, молчит и смотрит только. «Глаза-то, глаза-то какие у него!» Со страхом шепчет один из прежних тысяцких на ухо старому же посаднику Акинфу Сидоровичу. Дергает посадник губой, будто дышать ему нечем. А сам смотрит жадно Ивана в глаза. Такие странные и страшные. Оторваться не может, и хочется ему перекреститься. «Господи, спаси и помилуй!» Шамкая шепчет вслух Акинф Сидорович. От дьявола, очи сии, от дьявола, и ж глядит-то, глядит-то, как и все молчит. Помогните нам, святые чудотворцы, угодники Божии. Нет, не князь Василий, а Иван, град наш погубит.